шестьдесят девять. Если Рим, город дурного тона, после Греции нагоняет одну тоску, то уж Лондон, город мертвенной желтизны, в пятьдесят раз тоскливее. На просторах Эгейского моря я забыл, как он огромен, как уродлив, как по муравьиному суматошен.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 парень и еще одна девушка застыли в нелепых позах. видно, они показывали хозяйке новый танцевальный па. джаз, вся комната в лучах заката, три неподвижные фигуры, словно остановленные неким современным вермейером. заметив, как я расстроен, девушка у двери ободряюще улыбнулась. я отступил назад. простите, оживите квартирой и стал спускаться. она в догонку спросила, кто мне нужен, но я ответил, да, все в порядке, второй этаж.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 Чем дольше я слушал их болтовню, тем яснее мне открывалось, сколь узок круг их интересов, сколь они парадоксально неопытны, и тем сильнее чувствовал свою инородность. Я оглядывался ищет, кем бы мне хотелось познакомиться поближе, подружиться, и не находил. Еще одно доказательство, что я утратил английскость. И вдруг подумал, что так, наверное, не раз было с Алисон радости и замешательства при встрече с англичанами.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 Душная мансарда двухэтажной швейной на северном конце Шарлотт-стрит, по ту сторону Тотнем-Корт-роуд. Дороговато, но с телефоном. А хозяйка, хоть и жила в полу подвале, оставалась истинной Шарлотт-стритской богемой разлива тридцатых годов: неряха, тёртый калач, заядлая курительница. Не прошло и пяти минут, как она сообщила, что Дилан Томас был её близким другом. Господи, сколько раз я его бедолагу в постель укладывала!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 Пока платить, жевить, водить кого угодно и когда угодно. До вас тут жил сутенёр, самоочарование. На той неделе его саполи подлые фашисты. О, господи! Она указала подбородком. Вон те! Оглянувшись, я увидел на углу двух молодых полицейских. Обзавелся я и подержанный тачкой. Корпус никуда не годился, крыша протекала, но мотор, пожалуй, год-два еще мог протянуть.